Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В 8 главе послания к евреям» в 8 стихе мы читаем «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Каждый христианин должен быть лучшим гражданином своей страны. Он приветствует принятие новых и лучших законов, и когда они вступают в силу, он их уважает. Он, не жалуясь, приспосабливает свою жизнь к новопринятым общественным и национальным установлениям. Если же изменения оказались в худшую сторону, он выражает свой миролюбивый протест и предлагает помощь, чтобы сделать эти изменения более полезными для общества, оставаясь при этом благодарным законопослушным гражданином. Бог внес изменения в законы или заветы, которые он заключил со своим народом. Это изменение было запланировано и даже предсказано. Оно не было результатом пробы и ошибок, направленных на улучшение отношений с его народом. Эта перемена являлась частью его милосердного плана спасения мира. Старый или Ветхий Завет с Израилем был установлен и служил для его священной цели до определенного времени. Затем вступил в силу Новый Завет, который был скреплен кровью Иисуса Христа. Появление этого Нового Завета предсказывал еще и Еремия. В то время, когда, казалось, была потеряна последняя надежда, народ иудейский получил от Бога видение дня благословения и надежды через пророчество о лучшем завете, который будет установлен с его народом. Являясь свидетелем катастрофического падения Иерусалима и начала Вавилонского пленения, Еремия писал о будущем, которое Бог планировал для своего народа в форме Нового Завета.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 Иеремий за основу, автор послания к евреям, прочитанного нами стиха, выявил разницу между Старым и Новым Заветами. Из-за преследований слабые христиане были готовы отказаться от нового обязательства перед христианством и возвратиться к иудаизму. Вероятно, что послание к евреям было написано, чтобы «подбодрить тех христиан, которые отчаялись и впали в уныние». Оно давало им возможность еще раз оценить новое и лучшее соглашение, установленное Богом со своим народом. Результатом этого Нового Завета, установленного Богом, стала Церковь. Поэтому пророчество Иеремии в отношении Нового Завета дает нам возможность лучше понять природу Церкви. Что же говорится в этом Новом Завете о природе Церкви? Основным различием между новым и старым заветами по пророчеству Иеремии является то, какое место в своем плане Бог отводит сердцу. Бог сказал «вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, а они будут моим народом». Послание к евреям, 8 глава, 10 стих. В своем новом завете Бог каждому христианину дает новое сердце. Церковь является Божьим народом с новым сердцем. Человек вступил в отношения Старого Завета самим фактом своего появления на свет. Он был израильтянином по происхождению, а не в результате принятого духовного решения. Соответственно, каждого еврейского ребенка надо было обучить правильным взаимоотношениям с Богом. Попадая в сферу действия особого завета в момент своего рождения, еврейский ребенок не знал и не понимал этого, пока его родители соответствующим образом не обучали его. Процесс обучения продолжался всю жизнь, дабы всем израильтянам постоянно напоминать о том, кто они и каковы их обязательства перед Богом и Еговой, который выделил их в свой избранный народ. И наоборот, в новый союз мы входим через духовное рождение, то есть когда мы принимаем волю Бога и живем в покорной вере в Него. Это рождение не может произойти без знания Бога и осознанного решения войти в духовное царство Его. Каждый в Царстве Божьем слышал благую весть спасения, Римлянам 10 глава 17 стих, принял ее всем своим сердцем и решил жить согласно этой вести в вере и послушании, то есть это был осознанный выбор Царствия Божьего. Чтобы понять, что значит, когда закон написан на сердце, представьте себе мать-ребенок, который ходит в детский сад. Вот она проезжает на машине мимо садика и видит знак «Осторожно, дети!». Она не обращает внимания на него и продолжает нести сломя голову? Или, может быть, она жалуется на неудобство, которое причиняет этот знак занятому человеку? Нет, она сразу же снижает скорость до минимума. Она знает, что ее драгоценный ребенок играет на площадке садика и что этот закон необходим, чтобы защитить детей. Эта мать очень благодарна за то, что есть такой знак, который заставляет проезжающие машины снижать скорость. Закон «Осторожно, дети!» написан на ее сердце любовью и заботой к своему ребенку. Законы Божьи написаны на новых сердцах христиан. Наши поступки мотивированы верой огромной силы, любовью и желанием исполнить волю Его. С самого начала... Весть Его посеяла веру и любовь в наших сердцах, и в ответ на них мы стали Его детьми. Мы сохраняем наши новые сердца, постоянно подпитываясь Его словом, размышляя о Его любви и благодати, открывая наши сердца Его воле и идя по жизни с Ним. Еще одно различие между новым и старым заветами проявляется в прощении данным Богом. Бог сказал о тех, кто заключает с ним новый союз, «потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более», читаем мы в 12 стихе 8 главы послания к евреям. Мы могли бы назвать этот аспект Нового Завета новым прощением. Церковь является тем народом, который действительно получил прощение от Бога. По Старому Завету Бог как бы отодвигал прощение грехов своему народу в некое будущее. По закону Моисееву, в Великий день искупления грех отпускался через приношение в жертву животных до следующего года. Об этом мы читаем в 16 главе книги «Левит». Те требования, которые предъявлял закон Моисея, были достаточными до того времени, когда надлежало прийти Христу и умереть за все наши грехи. Однако народ Божий не имел фактического приношения, иначе как в будущем, пока Иисус не умер на кресте и тем самым не принес людям полное прощение. Новый же Завет. Предлагает полное прощение. Иисус принес себя в совершенную жертву за грех. Как наш великий первосвященник, он взошел на небеса, где восседает по правую руку Бога и ходатайствует за нас, когда мы просим простить нам наши грехи. Об этом мы читаем во второй главе первого послания Иоанна. Прощение дается сейчас. Они обещаются обещается в будущем, если вы совершите искупительное жертвоприношение. Во Христе вы получаете оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 3 глава Римлянам, 24 стих. Представьте себе, что вы наделали огромных долгов. Долг такой большой, что вы в состоянии выплачивать только лишь проценты всю свою оставшуюся жизнь когда, в конце концов, вы бы умерли в немилости у кредиторов, так как большая часть долга была бы все еще не погашена. Имея такой долг, вы бы света белого не видели, жизнь была бы невыносима. И вот представьте, к вам на помощь пришел мультимиллионер и говорит, каждый год я буду выплачивать проценты с суммы долга и тем самым налажу ваши отношения с кредиторами, а после вашей смерти я выплачу основную сумму долга. Для вас это было бы хорошей новостью, но все равно оставшуюся часть вашей жизни вы бы жили под бременем этого долга. А теперь... Представьте себе еще одного мультимиллионера, который готов оплатить ваш долг полностью. Вообразите, что он говорит вам «я полностью оплачу ваш долг, и начиная с этого дня вы не будете больше должником». Это была бы самая лучшая новость. Первый миллионер предложил прощение в будущем, а второй – сейчас. Он предложил вам начать новую жизнь прямо сегодня. Мы, живущие в теле Христовом, получаем оправдание. Мы очищены от всех своих прежних грехов, и мы постоянно очищаемся от наших будничных грехов, которые совершаем. Об этом мы читаем в первой главе Первого Послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Через прощение по Новому Завету мы навечно освобождены от нашего долга». Так возрадуемся же новому прощению, которое дал нам Бог в своем новом соглашении с нами. Благодарность Искупителю должна быть побудительным мотивом в нашем непрестанном служении Ему. И третье различие между двумя заветами. Для тех, кто заключил новое соглашение с Богом, оно предоставляет также и новые взаимоотношения с Ним. Бог сказал, «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Это 11 стих. 8 главы того же послания к евреям. По Новому Завету наши взаимоотношения с Богом более личные и близкие, чем было позволено Старым Заветом. Церковь состоит из народа Божьего. Новое рождение приводит нас к новому общению с Богом. Каждый, решивший войти в Новый Завет с Богом, в момент духовного рождения становится членом Божьей семьи. Таким образом, каждый по Новому Завету поддерживает с Богом отношения на уровне Отца и Сына. Именно поэтому Иисус, закладывая основу Нового Завета, учил Своих учеников, что молиться нужно, обращаясь к Богу Отче наш, Сущий на небесах. Читаем мы в 6 главе Евангелия от Матфея. Новый Завет, как и все Заветы, состоит из правил, но средоточием его являются близкие и личные отношения с Богом. Как-то мне рассказали историю об одной женщине, которая прочла книгу, и книга показалась ей скучной. Какое-то время спустя она познакомилась с мужчиной, с таким же именем, как и у автора той не понравившейся ей книги. Сначала она не обратила внимания на сходство имен. Она полюбила этого человека, и чувства ее день ото дня становились все глубже и глубже, когда вдруг она узнает, что он автор той книги. При первой же возможности, оставшись одна, она перечитала ее. И на этот раз ей показалось, что более интересные книги она в жизни никогда не читала. При первом чтении взаимоотношения были между женщиной и книгой, в то время как при втором чтении на ее оказали влияние теплые и нежные взаимоотношения с автором этой книги. Эти взаимоотношения заставили женщину взглянуть на книгу совсем по-другому. Мы можем сравнить Старый Завет с первым чтением, а Новый Завет со вторым. По Новому Завету у нас складываются близкие взаимоотношения с Богом. Он – наш Небесный Отец, а мы – Его дети. Бог и Его Сын – наши постоянные друзья. В нас обитает Дух Святой. Мы молимся Богу, следуем Слову Его, исполняем волю Его, искренне радуясь нашим взаимоотношениям с Богом, Сыном и Духом Святым. Церковь была основана по Новому Завету, поэтому естественно, что Церковь представляет собой совокупность людей, в которой каждый обладает новым сердцем, новым прощением и новыми взаимоотношениями с Богом. Мы попали в семью Божью через собственное духовное рождение, и поэтому законы Божьи написаны на наших сердцах. И мы стремимся исполнять Его волю через веру, действующую любовью. Мы те, кто получил истинное прощение и чей грех, долг, оплачен сполна. Мы вступили в личные и близкие взаимоотношения с Богом. Бог стал нашим небесным Отцом, а Иисус стал нашим старшим братом. И в нас живет Дух Бога Живого. Новый Завет – применим всегда и везде. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Каждый, кто примет в свое сердце Божью весть о спасении и ответит на нее верой и послушанием, войдет в Новый Завет и будет жить с Богом и Христом в одной семье, в Церкви. Такой человек станет частью Завета и получит все его благословения и благодеяния. Отсюда следует, что это соглашение с Богом – самое важное соглашение, которое человек когда-либо заключал в своей душе. Вряд ли можно назвать более благородное и разумное использование человеком своих умственных возможностей. По своему собственному разумению, опираясь на свободный и нравственный выбор, человек входит в вечный завет с предвечным Богом. Наша жизненная задача – понять завет Божий, войти в него – и выполнять свою роль в нем до конца нашей земной жизни. Вошли ли вы, дорогой радиослушатель, в этот новый завет Божий?